Глава двадцать вторая. «Что это?» Словно сквозь вату слышу встревоженный голос одного из воинов. Он щурится, пытаясь разглядеть в небе едва различимый след, прорезающий облачную завесу. Я поднимаю голову и в тот же миг чувствую, как внутри все леденеет. Сердце пропускает удар. «Этот след! Он мне знаком!» Так начинается артиллерийский залп. Тонкие дымные лучи, вытянутые в небе, как будто кто-то невидимой рукой наносит перечеркивающий горизонт линии. Я видел такое раньше. Слишком много раз и слишком хорошо знал, что будет дальше. «Укрытие!» — громогласно командует Кайл Моррес. Но я знаю, что это не поможет. Я знаю, что от этого уже не убежишь. Нет такого запаса времени. Первый удар. Воздух сотрясается от оглушительного взрыва. Огненный столб вспарывает землю у самой кромки леса, и взрывная волна разносит в стороны тела шершни и падальщиков. Второй. Теперь ближе. Взрыв выбивает коми земли, осколки камней и куски раскаленного металла. Я слышу, как за стенами разлетаются крыши домов. Слышу крики, слышу грохот обрушивающихся строений. Третий. Земля вздрагивает под ногами, вызывая дрожь в коленях, пробирая до костей. Ламя взмывает ввысь, а затем оседает раскаленным дождем. Я почти не слышу собственного дыхания, только гул в ушах. Астерлеон содрогается. Я оглядываюсь. Воины застыли, будто не понимая, что происходит. Несмотря на то, что они уже становились свидетелями таких атак, к такому нельзя быть готовым никогда. Это, это не бой, нет, не отражение атаки, это казнь. Я смотрю вниз. Вижу тела мутантов, разорванные, разбросанные, вспыхнувшие, как факелы. Оторванные конечности, реки крови, отчетливо видимые на снегу, дымящиеся и обуглившиеся внутренности. А потом я вижу дома, те, что стояли ближе к окраине. Их больше нет. Остались только груды обугленного камня и осколки фасадов. Чужие крики сливаются в единую неразличимую волну. Меня словно окатывает ледяной водой. «Вы стреляете в нас с безопасного расстояния. Вы слепое оружие. Вы не видите, куда падают снаряды и кого убивают». «Теперь я понимаю, о чем говорила Илана. Корпорация не видит разницы. Для них нет людей, нет анклавов, нет границ. Есть только цель. И если ты стоишь на ее пути, тебя просто сотрут». «Илана!» Ее имя стремительно проносится в сознании и пронзает его ядовитой стрелой. Все остальное меркнет. Все! Гул в ушах, виск раненых, тяжелый запах гари. Хаос рушащегося города становится лишь фоном. В голове единственная мысль, ледяной иглой проникающая в мозг. Она там, в городе. Я срываюсь с места, резко отталкиваясь от стены пропета, забывая обо всем, что происходит вокруг. Меня не волнует, что воздух дрожит от жара. Не волнует, что пепел забивается в горло. Не волнует даже, что земля под ногами все еще содрогается от раскатов артиллерийских ударов. Мне нужно ее найти. Я обязан ее найти. Дерби, стой! Резкий голос Кайла звучит прямо за спиной. Но я уже лечу вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени, выскакивая на нижний ярус. Мимо меня проносятся люди. Одни в панике ищут укрытие, другие бросаются спасать раненых. Кто-то просто застывает, как вкопанный, уставившись на пылающий горизонт. «Где Лана? кричу я, схватив ближайшего воина за предплечье. Тот даже не сопротивляется, мотает головой и не в состоянии вымолвить ни слова. «Черт!» Сердце остервенело колотится в груди. Взор заслоняет кровавое марево. Мыслей нет, планов и стратегий тоже. Только усыпанное веснушками лицо неотрывно стоит перед глазами, заставляя мое сердце скакать галопом и гореть в вагоне. «Отставить, Дерби!» Голос Кайла гремит в ушах, заставляя меня инстинктивно замереть. «Ты никуда не пойдешь!» Я разворачиваюсь и почти сталкиваюсь с ним лбами. «Где она?» Ору в лицо Моросу. «Где твоя дочь?» «Прекратить истерику!» Грозно рявкает он. Ила в бастионе! Она в безопасности! Слышишь меня?» Дыхание срывается, грудь сдавливает железными тисками. «Ты уверен?» — рычу на Кайло, как дикий зверь. «Если бы я не был уверен, то не тратил бы на тебя свое время!» Огрызается Морос, толкая меня в грудь. «Мальчишка! И это ты взялся учить нас, как вести войну?» Отмахиваясь от него, стирая со лба холодный пот. «Самое главное я услышал. Бастион». Если Ила в бастионе, значит, она жива. Этот чертов бункер не разрушится даже под артиллерийским ударом. Я делаю несколько вздохов, борясь с подступающей слабостью в ногах. Облегчение накатывает лавиной. Кайл хмурится, внимательно разглядывая меня. «Ты понял? Понял, что я сказал?» Я молчу. Он делает шаг вперед, заставляя взглянуть в его глаза. «Теперь слушай сюда, Дерби». Он переводит взгляд на горизонт, где еще догорают сполохи ударов. «Сейчас ты нужен мне здесь! Живо к обороне, пока они не решили ударить еще раз!» Я медлю, но понимаю, что он прав. Мотнув головой, прогоняю остатки шока, делаю глубокий вдох, сжимаю кулаки, чтобы заставить себя собраться. «Хорошо». Я поворачиваюсь и бросаю взгляд на город. Пламя, густые клубы дыма, тлеющие руины домов. Больше ударов не будет. Произношу, даже не глядя в небо. Если бы корпорация собиралась добить город, за считанные минуты от него остались бы одни руины. Но артиллерия замолчала. Они сделали свое дело. Уничтожили мутантов. А, сопутствующие жертвы и разрушения. Что же ты творишь, отец? Точнее, одинцов по твоей указке. Какого дьявола? Меня колотит от ярости и гнева. Не знаю, что бы я сейчас сделал, оказавшись лицом к лицу с ними обоими. «Не знаю, черт возьми!» Провожу трясущиеся ладони по лицу, стирая грязь и копоть. В ушах все еще стоит звон, но теперь его перекрывают другие звуки. стон раненых, грохот осыпающихся завалов, резкие приказы солдат. Астерлион выжил. Но какой ценой? Я поворачиваюсь к Кайлу. Потери? Пока неизвестно. Его голос тверд, но лицо напряжено. Он уже просчитывает ущерб от последствий атаки. «Нужно разгрести завалы, найти выживших, доставить раненых в госпиталь. Твоя задача — курировать западный сектор». Я киваю. Сейчас не время для вопросов, время для действий. Мы быстро спускаемся вниз. К воротам уже подогнали грузовики. Люди делятся на группы, организовывая поисковые отряды. Огонь полыхает в восточной части города. Слышен треск обрушивающихся зданий. Но паники нет. Здесь давно привыкли, что за жизнь приходится бороться. «Южный квартал почти не задет! Основной удар пришелся на восток!» — докладывает старший дозорный. «Где больше всего людей?» «Ноги спрятались в подвалах! Пока неизвестно, сколько выжило!» «Я беру западный сектор. Вы — к очагам пожара. Если там еще кто-то остался, времени у них мало». Он молча кивает и тут же отдает приказы. Рядом стоит Микаэль. Скрестив руки на груди, он наблюдает за мной все это время с неизменной усмешкой. «Что?» — раздраженно бросаю я. «Просто вижу, что отец так и не успел промыть тебе мозги. Но думаю, он очень старался. Я прав?» «Отвали, Мика». «Нет, мне просто интересно», — напирает Фостер, не собираясь сдаваться. «Как тебя вообще занесло на полигон? Неужели президент взял и так просто отпустил единственного наследника?» «Или, может быть, у тебя тут спецзадание?» «Иди к черту, Микаэль!» — выплевываю я. «Ты ни хрена не знаешь!» «Полигон — это шанс. Если он выживет, то докажет свою ценность для корпорации. Если нет, то за него это сделает кто-нибудь другой». Всплывшие в памяти слова отца срывают пластырь с еще одного гниющего надрыва. «Вот он, папа. Стоит передо мной» восставший из твоих мертвых списков, живой, озлобленный и все так же ненавидящий созданную тобой систему. И плевать он хотел на то, что не представляет для нее никакой ценности. И, возможно, Микаэль не единственный, кому удалось вырваться из стальной хватки корпорации. Нас как минимум двое, а как максимум, впрочем, это мне только предстоит выяснить. «Я оторвался от своего подразделения во время зачистки военного объекта возле Амурского лимана и через подземные катакомбы вышел на территорию Анклава. Дочь Кайла подобрала меня и привела в город. Еще вопросы есть?» Исчерпывающе отвечаю я. «Ну надо же! Очень похожая ситуация!» — ухмыляется Микаэль. «Правда, тебе снова подвартило больше. Говорят, дочь Мороса-красавица. Уже поимел ее или только планируешь?» «Заткнись!» «Рычу сквозь зубы, хватая Фостера за грудки. С тех пор, как мы были подростками, он здорово вырос и окреп, но я все равно сильнее». «Ладно, ладно, я понял. Не кипятись, дружище. Больше ни слова про красавицу Илану». Микаэль выставляет вперед ладони в знак капитуляции. «Но я видел, как ты рвался ее спасать», — добавляет с кривой ухмылкой. «Я не отвечаю. Сейчас не до споров». Мика бросает взгляд на обрушившийся дом, где под завалами зажаты люди, и, не говоря ни слова, направляется туда. Я, замираю на мгновение, окидываю взглядом площадь, наблюдая, как солдаты вытаскивают раненых и грузят на носилки, чтобы потом на ржавых внедорожниках доставить в госпиталь. То, что еще утром было живым и дышащим городом, теперь кажется выжженной изнутри оболочкой. Узкие улицы покрыты слоем пепла. Снег, что выпал еще ночью, смешался с копотью и теперь больше похож на грязь. Дома, что стояли ближе к восточным районам, превратились в разрозненные обломки. Деревянные балки торчат, как сломанные кости. Куски стен разорваны, крыши обвалились внутрь. В воздухе витает запах тлеющего дерева, пороха и еще чего-то. Горького, металлического, пронзительно кислого. Люди разбирают завалы, где-то слышен плач, где-то стоны раненого, где-то стоит тишина, самая страшная, давящая, мертвая. Вздрогнув всем телом, я замечаю мальчика лет семи, басова, в грязной куртке, застывшего у разрушенной стены. Он не плачет, а просто смотрит в одну точку, туда, где под грудой кирпичей виднеется тонкая, окровавленная рука. Чья-то мать, чья-то сестра, чья-то дочь. К ребенку спешат солдаты, и, завернув в одеяло, куда-то уносят. О нем позаботятся, знаю, но это травмирующее событие останется с ним навсегда. Сглатываю горький комок и отвожу взгляд, но его образ намертво врезается в мое сознание. Где-то среди суеты слышится отчаянный крик. Женщина бросается к завалам, безумно, судорожно разгребает камни, разбивая в кровь пальцы. Рядом с ней двое мужчин, они пытаются ее остановить, убедить, что поздно, что уже ничего не изменить. Но она не слушает, потому что если остановится, значит, примет правду. А правда слишком жестока. К ночи город уже знает имена всех погибших. Каждого, кто не успел добежать до укрытия, кого разорвало взрывной волной, кого зажало под обломками домов. Каждого, чьи крики еще несколько часов назад разрывали воздух, а теперь погребены под пеленой тишины. Трупы выкладывают ровными рядами на центральной площади перед обелиском. Лица некоторых невозможно узнать, только изродованные останки, покрытые копотью и кровью. У других они навечно застыли в смертной гримасе, широко открытые глаза, искривленные в безмолвном вопле губы. Их все равно называют по именам. Здесь так принято. Никто не должен уходить в мир мертвых без имени. Шаманы уже готовят ритуал прощания. В полутьме их фигура кажется еще выше, а одежды еще мрачнее. Красные плащи с вышитыми на рукавах символами сменяются длинными церемониальными одеждами, украшенными подвесками, которые мерно позвякивают при каждом движении. Они ступают медленно, словно выверяя шаги в такт биению умирающего сердца города, обходят пространство около тел широкими кругами, окуривают его дымом тлеющих трав, источают густой, вязкий аромат. Огонь, подготовленный для погребального костра, едва задался, но его тепло уже чувствуется, словно пламя ждет момента, когда будет поглощать тела. В воздухе витает терпкий запах смолы и древесины, перемешиваясь со смрадом смерти, создавая чудовищный коктейль, от которого першит в горле. Люди собираются вокруг, но держат дистанцию. Кто-то стоит молча, кто-то опускается на колени, касаясь ладонями холодного камня мостовой. Некоторые тихо шепчут прощальные слова. «Нет громкого плача, нет истерик». Только приглушенные стоны доздавленные да рыдания, заглушаемые рукавами одежды. Мужчины ожесточенно сжимают челюсти, стараясь не выдать охватившее их горе. Женщины, потерявшие детей и мужей, вцепляются друг в друга, чтобы не упасть, чтобы не сломаться. Их лица бледны, глаза опухли от слез. Кто-то держит в руках крохотную, обугленную детскую игрушку, словно это единственное, что осталось от жизни, которая еще утром была полной, настоящей. Кто-то раскачивается, беззвучно шепча вопросы, на которые больше не получит ответа. С каждым вздохом тяжесть в груди становится сильнее. Копоть, гарь, запах паленой плоти — все это пропитало город, въелось в его стены, осело на коже. Гул голосов. Запах смерти, сломленные люди, все это уходит на второй план, превращаясь в размытую гнетущую картину, которая теперь кажется далекой, словно я наблюдаю за ней со стороны. Единственное, что остается внутри, это болезненная навязчивая мысль: где Илана? Она бы пришла, она должна была быть здесь. Я снова напряженно всматриваюсь в толпу. Лица расплываются перед глазами, как будто они окутаны мглой. Некоторые жители стоят неподвижно, опустив голову. Другие тихо разговаривают. Но слова не доходят до сознания, превращаясь в бессмысленный шум. Есть и такие, кто проходит мимо, ни на что не обращая внимания. Потерянные, убитые случившимся. Я ищу ее. Прохожу взглядом по каждой фигуре, каждому силуэту, надеясь выцепить знакомые черты. Медовые глаза, рыжие пряди, легкую походку. Где-то внутри меня тлеет глупая надежда, что она просто стоит в толпе, немного в стороне, что я вот-вот поймаю взгляд, и все это напряжение рассеется, как туман. Но ее нет. Тяжесть в груди становится невыносимой, словно стянутый ремень не дает сделать нормальный вдох. Я не могу больше ждать. Рывком разворачиваюсь и направляюсь прочь от площади. «Дерби!» — звучит голос за спиной. Глухо, но отчетливо. Я не останавливаюсь, чувствуя, как внутри что-то сжимается. Узнаю этот тон. Узнаю человека, к которому он принадлежит. Микаэль. «Куда ты?» Его голос ровный, без лишних эмоций, но в нем проскальзывает не то интерес, не то скрытое напряжение. Я бросаю взгляд через плечо. Он шагает за мной, даже не пытаясь скрыть, что намерен следовать до конца. «В бастион!» Выдыхаю я. Сердце ускоряет ритм. Я с тобой. Это не вопрос, не предложение. Он просто заявляет о своем решении, как о чем-то само собой разумеющемся. Он не ждет согласия, не спрашивает, не объясняет почему. Просто идет рядом. Я не возражаю.